Ночью жил на Крещатике, утром в кафе Бильбоке. Днем в своем уютном номере лучшей гостиницы «Континенталь», вечером в прахе. На рассвете писал научный труд «Интуитивное у Гоголя».